Глава 2. Мы покинули убежище, так я мысленно назвал оплот изгоев ранним утром. Там осталось 26 человек, по большей части новые земные колонисты, среди которых нашлось несколько ценных специалистов. Хорошее пополнение для Фригольда, если получится вернуться туда. Старшим назначили Доу Вэя, а парочку самых смышленых новичков оставили у него на подхвате. Вероника посчитала, что ее ставленники справятся. С изгоями покончено. Убежище находилось в безопасном месте, куда совсем непросто попасть. Оружия и припасов тоже хватало с лихвой. Да и окружающие районы, выжившие, хорошо изучили. Правда, я знал, что мисс Максвелл приказала покинуть убежище и двигаться к Фригольду, если она не вернется после окончания Тинга. Что ж, вполне разумно. Люди в любом случае должны выжить. Кто бы не одержал верх в разборках лидеров. Но мы вернемся по-другому просто быть не может. Дорога до окраин шторма вышла простой. Маршрут давно разведан. Мы двигались быстро, избегая опасных мест и обходя препятствия. Все-таки не так страшен черт, как его малюют. Да, бесконечные шторма и аномальные зоны, да, бродячие боевые руны, да, много опасных тварей, облюбовавших проклятые развалины но даже здесь можно выжить». Белый дьявол ворчал, что мы не обошли десятой доли того, что стоило посетить в поисках звездной крови. Однако и он понимал, что на Тинге не будут ждать опоздавших. «Тинга — это не просто сбор народов Сигурд», — тихо говорила мне Вероника, когда мы ехали в главе отряда. «Это совет свободных восходящих круга. Там под оком наблюдателя решаются вопросы жизни и смерти. От народа Земли приду говорить я». Если Трейв захочет получить титул Рикса, он будет вынужден оспорить его. Посмотрим, чья слава окажется выше. Раз так важна слава. Получается, мэм, наши выборы не имеют никакого значения? Задала давно мучивший вопрос. Имеют. Когда народ избирает нового Рикса на Малом Тинге, а это как раз наш случай, победивший получает много славы. Чуть улыбнулась Вероника. А проигравший, наоборот, теряет ее. Слава это сложный, комплексный показатель ценности восходящего, который зависит от многих параметров от изворотливости, уважения людей, поступков, событий, в которых ты принимаешь участие, от выполнения заданий наблюдателя, от победы поражений народа, если ты вождь. Чаще всего Рикс обладатель наибольшей славы, но не всегда. Бывает по-разному. Это особый титул, который подходит далеко не всем. Так вот. Обычно народ так или иначе решает вопрос между претендентами на Малом Тинге. И на Большой приходит уже избранный народом Рикс. Но так тоже бывает далеко не всегда, Сигурд. А как бывает? По-разному. В нашей ситуации выборы провели за моей спиной, посчитав мертвой. Значит, я могу потребовать справедливости. Если Трейв захочет забрать титул, ему придется бросить вызов или отступить. Хищно усмехнулась Вероника. Мы не позволим им отступить. Как именно? Тс Сигурд, не стоит вести такие разговоры раньше времени. Можно спугнуть удачу. Мисс Максвелл снова улыбнулась. Я расскажу, но не здесь и не сейчас. Замысел Вероники Максвелл был прост и изящен. Она собиралась устранить новую верхушку Фригольда одним махом, точно так же, как Мрак и говорящие сделали это с ней самой и ее людьми. Но только сделать это согласно законам и обычаям круга, уничтожить их публично и открыто на глазах у других народов, чтобы навсегда закрыть этот вопрос. В таком случае у фригольдеров, оставшихся в колонии, просто не останется выбора, а самое главное, не будет тех, кто может возглавить мятеж. Что будет дальше, не имеет большого значения. Гораздо важнее для меня лично, как ко всему этому отнесется моя травинка. Да, она сбежала вместе с моим копьем, но. Говорящий и мрак, ее кровные родственники, ее семья, а это далеко не шутка. Поэтому я с нетерпением ждал нашей встречи, надеясь, только что Эрик сдержал свое слово, и девушку не отправили обратно во Фригольд. Изломанные шпили шторма постепенно сменились густым инопланетным лесом. Я уже привык к сине-зеленой листве и переблетенным стволам древесных исполинов, глаз не резали паутинные кроны тающих деревьев, и огромные острые, как бритва, Пурпурные листья кинжальщика. Благодаря травинке я знал, что из твердых, похожих на черные чешуйчатые яйца шишек диодаров клонисты добывают полимер, не уступающий альфа-пластику, а пузатые бочки фонтанников хранят целебную воду, собирая и перерабатывая влагу и многое другое. Единство было чудесным миром, где специально сконструированные образцы флоры и фауны успешно заменяли многие земные технологии. Да, чудесным но при этом невероятно опасным, особенно для новичков. По дороге я раздумывал о наградной руне наблюдателя. В запасе было серебро, полученное за тысячу убитых червей. Белый дьявол говорил, что нам стоит взять руну домен, вдруг выпадет ключик в интересное место. Но я сильно подозревал, что домен выгоден в первую очередь ему. Мне же в ближайшее время прыгать по серебряным доменам вниз руки. Да и две предыдущих попытки не внушали оптимизма. В серебряном замке и храме первого шага вполне могли остаться мои косточки. Набор рун в моей скрижали был велик и разнообразен, но я не мог полноценно применять их, сохраняя инкогнито. Заклинания, предметы, существа — все это прекрасно. Вот только мне позарез требовалось что-то, чем можно воспользоваться здесь и сейчас. Желательно мощный пассивный навык, который незаметно для окружающих усилит меня. Но серебряный навык требует серебряных атрибутов. Чем дальше я размышлял, тем больше мне нравилась идея с руной умением. Их мне попадалось не так много, но все оказались крайне ценными, начиная от чуткого уха и заканчивая биолокацией. Пусть умения базировались на возможностях организма, зато они действовали всегда, а зачастую и вовсе были пассивными, и, что самое главное, их проще всего превратить в собственный навык, что я уже успешно проделывал дважды, обзаведясь суперслухом и ночным зрением, гораздо более удобным, чем земные приборы ночного видения. А навыки, в свою очередь, можно развивать. К тому же руна должна быть из сектора червей, а я убил их больше тысячи и почти не находил умений. Значит, серебряные навыки червей — редкая и потенциально полезная штука. Как тот гипноз с матки, что уже превратился в жутковатое ментальное доминирование. Решено. Руна — умения. Домен возьмем в другой раз. Вселенцу придется немного потерпеть. Колесо фортуны наблюдателя выдало мне три следующих варианта. Кислотная жидкость, руна умения, качество серебро, активация, 12 капель звездной крови. Наделяет способностью выделять разъедающую органическую кислоту. Внимание, ее воздействие распространяется в том числе и на ваше собственное тело. Применяйте с осторожностью. Время действия – 10 минут. Время перезарядки – 144 минуты. Экстремальная терморегуляция, руна умения. Качество серебро. Активация 12 капель звездной крови. Наделяет способностью переносить экстремальные температурные условия. Время действия 144 минуты. Время перезарядки один день. Шепот червей. Руна умения. Качество серебро. Активация 12 капель звездной крови. Наделяет способностью воспринимать, понимать и воспроизводить ментально-феромонные команды, используемые червями. Время действия 30 минут. Время перезарядки один день. Ого. Кислотную жидкость я сразу забраковал. Неприятное умение. Непонятно, откуда еще будет выделяться эта сама органическая кислота. К тому же у меня имелся аналог пылающие руки. А вот терморегуляция показалась очень интересным вариантом. Черви обитали в темных зонах, где царствовала тьма и ледяной холод. И способность обходиться без скафа в подобных местах может здорово выручить. К тому же умение явно опиралось на уже открытый атрибут стихийности. Следовательно, должно было работать на высоком уровне. Но мои мечты, впрочем, как и всегда, прервал вселенец. «Незримый улыбается нам Хейр. Шепот червей — это очень редкое умение, которым обладают лишь наездники. Такой дар выпадает лишь единожды. И клянусь кровью моих братьев, наблюдатель преподнес его нам потому, что ты уже имеешь гипнотизм и феромоны с матери этого отродья. Сочетая эти руны...» Мы сможем управлять низшими червями. Я понял. Низшие и магу червей, рабочие особи, скауты и воины гнезда, подчинялись матери, которая направляла их ментально-феромонными командами. Руна шепота червей была его расшифровкой, неким языком червей. С его помощью я сам мог создавать нечто подобное, не просто устанавливая привлекающую этих тварей феромонную метку, но отдавая им четкие указания. Это выглядело страшновато, но представляло невероятную перспективу на будущее. Добивая меня, голос прошептал Я скажу больше, Хейер, хоть ты пока не поймешь. Превратив умение в навык и развив его до золота, ты сможешь управлять проклятыми рунами и слышать древний шепот великих червей. Пожалуй, ради такого редкого умения терморегуляции стоило пожертвовать. Я выбрал руну шепота червей, и в моей скрижали блеснул серебром еще один глиф. Пусть прямо сейчас он бесполезен, но мы наверняка еще столкнемся с червями, и тогда я проверю это умение на практике. К вечеру мы вышли на старую дорогу Кел, ту самую, что привела рейд в разрушенный город. Маленький отряд двигается быстро, по остаткам тракта нам оставалось достичь бурной, пересечь ее и воспользоваться стрелой на горном уступе, который уже можно было разглядеть невооруженным взглядом. Знакомые места. Именно здесь, в километрах в 50-70 к юго востоку упала моя капсула. А где-то там, за розовой горной грядой, чьи очертания можно различить в сумерках над лесом, озеро и островок, где мы познакомились с Кышем. Зверек тоже чуял знакомые места, но вел себя немного странно. На привалах настороженно озирался и не отходил далеко, хотя обожал охотиться на насекомых в лесных зарослях и ближе к ночи, когда мы услышали хохочущую перекличку, я понял, почему. «Волкеры!» — предупредил динамит. «Странно. Обычно они гораздо тише. Взбесели, что ли? Может, вал?» Жаль, что с нами больше не было лохмача, непревзойденного охотника и следопыта. Он бы сразу подметил странность в поведении волкеров — хищных падальщиков, обитавших в здешних лесах. Названные так за некое сходство с земными волками — но опасные лишь для мелкой дичи. Обычно они не представляли угрозы для вооруженных людей. Однако с наступлением сумерек хохочущий лай начал раздаваться то справа, то слева от нашего отряда, постоянно приближаясь. Стая волкеров явно преследовала нас. Меланхоличные Тауру начали беспокоиться. А когда гибкие тени замелькали в зарослях по обеим сторонам старой дороги, а самый смелый попытался схватить заводного быка за ногу, стало ясно, просто так они не отвяжутся». «Мэм, с ними что-то странное!» — крикнул динамит Вероники. «Придется подстрелить парочку!» Он явно рассчитывал отогнать стаю, несколько раз полоснув из Суворова по кустам. И в обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, но сейчас ни один, ни два убитых волкера не остановили стаю. Более того, несколько хохочущих тварей — со стороны больше всего они напоминали помесь гиен и лохматых койотов. Выбежали на дорогу, пугая Тауру. Один бесстрашно прыгнул на Иня, но промахнулся и тут же завизжал в пыли под копытами следующих животных. Никто не ожидал, что волкеры так обнаглеют, поэтому пару минут мы беспорядочно отстреливались на ходу, растоптав и прикончив несколько тварей. Видя, что Волкеры не успокаиваются, динамит приказал согнать Тауру в кучу, покинуть седла и занять круговую оборону. Однако тут в дело вступила Вероника. «В стороны! крикнула она. «Не стреляйте и не высовывайтесь!» Из ее скрижали вылетела руна, материализовавшись огромным оранжевым кархом. «Я никогда не видел таких здоровенных. Дикий карх, бронзовое руносущество, существо явно хищное и плотоядное, рванулось в заросли, и хохочущий лай волкеров тут же сменился жалобным визгом. Выпущенное риксом руно-существо устроило настоящее сафари, вылавливая, перекусывая и проглатывая агрессивных тварей одну за другой. Охотники превратились в жертв. Вероника предупредила нас, чтобы держались подальше и не высовывались, так как дикий карх совершенно не различает друзей и врагов, и вполне может наброситься на нас самих. Так бы, наверное, и произошло, через некоторое время существо, устроив переполох и разогнав волкеров, уверенно направилось к нам, но Вероника тут же выключила руну. К счастью, ее карх перебил и напугал достаточно тварей, чтобы выжившие в панике сбежали прочь. Это означало, что мы имеем дело не с Ваалом, иначе волки атаковали бы до последнего, а со стаей, вдруг решивший устроить охоту на двуногую дичь. Дикая охота началась. Белый дьявол сказал, что звери будут сбиваться в стаи и атаковать путников. Так и произошло, и похоже, что мы пока отделались малой кровью. Говорить что-то товарищем я не стал. Да и не имело это смысла. Они сами видели, что происходит нечто странное даже для единства. Проехав еще немного, мы разбили лагерь для ночного привала. Динамит приказал дежурить попарно. И не ошибся. Я дважды просыпался от звука выстрелов. С утра мы насчитали в окрестностях стоянки десять мертвых волкеров. Небольшое утешение. Они подарили ребятам несколько капель звездной крови и парочку мусорных рун. «Ничего не понимаю», — озабоченно бормотал динамит, рассматривая добычу. «Это точно не вал. Но я не припомню, чтобы они сами нападали на людей». «Обнаглельно!» — согласился Грохот. А вот Вероника была озабочена другим вопросом. «Дмитрий, мы подняли шум на всю округу. Теперь все знают, что мы здесь. Смотрите в оба». «Да, это было нехорошо. Слухачи из числа восходящих могли уловить выстрелы. А мы находились в запретных и диких местах, откуда вела всего одна стрела. Если бы я захотел перехватить нас, устроил бы засаду именно там, на горной дороге. И потому подспудно опасался такого варианта. Помня о вечернем инциденте, мы двигались быстро, не устраивая привалов, и к полудню достигли бурной. Клокочущий поток ревел в каменном русле, не свергаясь с многочисленных порогов. Бродов, которые могли бы преодолеть Таура, тут было немного. А через час мы вышли к той самой переправе, где копье Гая Флоу приняло бой с людьми реки. И уже на подходе я почувствовал неладное. Суперслух молчал, но обнаружение энергии позволило ощутить в темной глубине рядом с Бродом нечто странное. Там что-то было, что-то, содержащее звездную кровь. Я не видел, не мог видеть, что именно, но чуял эту странность, как человек чует необычный запах в полной темноте. Упругая сила, дрожащий клубок, готовый мгновенно разжаться. «Мэм», — тихо прошептал я, приблизившись к Веронике, — «что, Сигурд?» «Там кто-то есть, в воде». Мисс Максвелл, к счастью, прислушалась мгновенно. Она открыла скрижаль и активировала какую-то руну на себя. Взглянула на переправу. Я увидел, как ее губы растянулись в неприятные злой улыбки. Она подняла руку, останавливая отряд, и сказала спешиваемся может оно и к лучшему не придется их искать вы о чем мисс Максвелл? — удивился динамит но она лишь предупредила приготовьтесь но ну за оружие хватайтесь если только меня будут сразу убивать глаза вероники засветились звездной кровью а несколько рун вылетевших из ее скрижали окружили ее фигуру видимым только восходящим ореолом затем ничего не объясняя она покинула седло сделала несколько шагов спускаясь к броду И громко крикнула на едином языке, обращаясь в пустоту: «Эно, Анси, Антариос, выходите, восходящие! Примерно так это звучало бы на глобише». Через несколько секунд вода бурно вскипела, выпуская множество фигур. И я, да и не только я, непроизвольно потянулся к оружию, но Вероника снова резко подняла руку, призывая не двигаться. Первыми на берег появились трое. Под ними бились скользкие черные твари, но стоило им шагнуть на сухую землю, речные чудовища расползлись в глубине охапкой чернильных водорослей, а я хорошо разглядел пришельцев. Впереди огромный полуобнаженный старик, мощный, как Майкл, и монументальный, как Эрик, весь с головы до ног покрыт рисунком мелкой рыбьей чешуи и рунными татуировками. Голый череп охвачен обручем из голубого металла. Серебристая борода крупными завитками падала на мускулистую грудь. Он внушал уважение. Настоящий варвар, чья свирепая харизма лидера била на 10 шагов вперед. Серебряный восходящий и далеко не простой. «Аурвак владыка Чешуи. Восходящий. Народ реки. Клан мертвой рыбы. Титул — Рикс. Ранг — серебро». Справа от него вышел темноволосый восходящий с металлическим трезубцем, а слева — женщина, сразу напомнившая видящую сквозь тьму не только возрастом и статью, но и властным взглядом удлиненных голубых глаз. Странная сетка из и рыбьи чешуи почти не скрывала тело, а капли воды вокруг нее медленно кружились, подчиняясь движению узкой кисти. Ранг, имя и титулы обоих спутников Рикса были скрыты, но я нутром чуял, они тоже серебро. Рикс, Знаменосец и Фламеника? Следом за троицей лидеров на берег полезли остальные. Люди реки явно пренебрегали одеждой что нормально для тех, кто проводит много времени в воде, но обожали всякие блестящие побрякушки. Я видел на них украшения из раковин и разноцветных камней, а наконечники стрел и копий блестели рыбьей костью. Они выныривали и выныривали, медленно выходя из реки и взбираясь на прибрежные камни, больше двух десятков. Среди них были еще восходящие, я ощутил, как беспокойно шевельнулся рядом динамит». Как и я, он знал, что народ реки — наш возможный враг. Отношения между нашими народами никогда не были хорошими, ибо люди реки враждовали с народом трав, нашими главными союзниками, а после той драки на переправе от них и вовсе не стоило ждать ничего хорошего. Да, много, но и у нас, семеро, трое восходящих, а то ли грохот в экзоскелете с миоэлектрическими конечностями сойдет еще за одного — Конечно, люди реки знают, что импульсная винтовка в руках иня и земное оружие, стволы которого пока направлены в землю, могут отнимать жизни не хуже рун. Скольких они потеряли в том бою на переправе? Шестерых или восьмерых? И они не напали сразу, хотя могли, потому что их засаду раскрыли, и эффект внезапности утрачен? Или хотят говорить? Поведение Вероники означало, что мы можем обойтись без драки. Но нужно быть готовым, что все пойдет по одному месту. Я ощутил направленную в меня мысль, взгляд, внимание. Недаром развивал ментальное искусство, и тут же узнал почти обнаженную серволосую девушку, только что выбравшуюся на берег. Я ее узнал, и она меня тоже восходящая по имени Серебряная Форель бронзовый ранг. Забавно, что мы встретились на том же месте. Бесстыдно улыбнувшись мне, как будто мы занимались чем-то непристойным, известным только нам двоим, девушка окинула меня долгим глубоким взглядом и вдруг шагнула к своему Риксу. Прильнула к его уху. При всем желании за фоновыми звуками я не мог разобрать, что она ему шепчет. «Спокойнее», — негромко приказала нам Вероника. «Я буду говорить с ними. Юрий, Дмитрий, со мной. Остальные здесь». Она казалась абсолютно спокойной и даже какой-то расслабленной. Как будто не произошло ничего необычного, и встреча с народом, который готов объявить нам войну, совершенно рядовой пустяк. Спокойно сделала десять шагов вперед, коротко склонила голову, и через несколько секунд дождалась небрежного кивка серебристобородова: Приветствую народ реки от лица людей земли, Рикс. И я вижу тебя, Рикс, на нашей земле. Единое наречие. Я понимал, о чем они говорят. «Между нашими народами кровь! В этом цикле люди земли перешли нашу границу и нарушили клятву», произнес старик гулким и глубоким как боевой рок голосом. «И теперь вы снова на нашей земле!» «Между нашими народами кровь», — согласилась Вероника. «По обычаям единства я ждала Тинга, чтобы уладить наш спор. Моему народу не нужна война с людьми реки. «Значит, народ Земли хочет мира?» А Урвак владыка Чешуи, скрестил руки на груди. Серебряные наручи на его предплечьях были произведением искусства, древними артефактами народа Келл. «Ты готов заплатить виру за нашу кровь, не так ли? Но знаешь ли ты, Рикс, людей Земли, что за кровь платят только кровью, а вериться не крови и выкупе?» Я буду говорить с тобой на Большом Тинге, Рикс Народа Воды. Вероника отвечала со спокойным достоинством, полностью сохраняя выдержку. Но все же хорошо, что единые свели нас раньше. Я ждала этой встречи. У меня есть несколько слов, только для твоих ушей. «Пустая болтовня, мелкая вода», — отрезал Аурвак. Но в выцветших голубых глазах блеснуло любопытство. «Сначала скажи мне, Рикс Народа Земли». Зачем вы здесь? Клянусь, мертвой рыбы, и вы опять решили оскорбить нас с нарушением границ. Нет, Рикс, мы на территории вашего народа, это верно, согласилась Вероника. И посмотрев вверх, в сторону небесного знака, тут же добавила. Но сейчас время Тинга, а значит проход во всем круге свободен. Все верно. Сейчас проход открыт для всех свободных, восходящих, идущих на Тинга. Широко усмехнулся Аурвак. Серебряная форель?» или как там ее? Упорно что-то нашептывало ему. Эрикс продолжил. Я готов выслушать твои слова, если в них есть глубина. А затем ты и твои люди могут следовать дальше. Однако сначала докажи, что твои мысли прозрачны. Верни, принадлежащие нашему народу. И что же? прищурилась Вероника. «Вот этого треля!» — сказал Рикс народа реки, впервые взглянув на меня.